Глава 37. Изабелла Изабелла Делусы в самом деле была обеспокоена. Она сидела в своем кабинете, теребя край кружевного платка. Обычно безукоризненно спокойная, в данный момент она не находила себе места, так она была зла. Пострадала одна из трех самых ярких жемчужин ее отеля. Драгоценные ткани, антикварная мебель, магические покрытия — все это стало добычей пламени, что уже само по себе было катастрофой. Но то, что пожар стал следствием сражения драконов, доводило ее до холодного бешенства. Она откинулась в кресле, закрыла глаза и сделала глубокий вдох, чтобы подавить гнев. Один, второй, третий. Медленно, размеренно, глубоко. Бесполезно. Она была так зла, что ее сейчас, наверное, и лошадиная доза снотворного не взяла бы. А вот с полкило шоколада она потянулась к нижнему ящику стола, в котором хранился регулярно пополняемый ею стратегический запас успокоительного, но стук в дверь заставил ее вздрогнуть и отдернуть руку от ручки ящика, словно ее застали зачем то запретным. Нет, Изабелла не стеснялась своей страсти к шоколаду. Просто считала, что владелица крупного бизнеса не может себе позволить лопать конфеты при войдите», — разрешила она, выпрямившись в кресле. В комнату вошел управляющий. Лицо его было напряженным и бледным. «Что?» — резко спросила Изабелла, вскакивая со стула. «Что еще случилось? Говори уже!» — нервно потребовала она. «Гостья из сгоревших президентских апартаментов. Эллисон Кенрайт». Заикаясь, проговорил он, нервно комкая в руках какие-то бумаги. «Мы нигде не можем найти!» Изабелла побледнела. Ее дыхание стало частым. «Ты хочешь сказать, что она...» Прижав пальцы к губам, не села, а практически упала она назад в кресло и снова потянулась к заветному стратегическому запасу. «Ей нужен шоколад!» «Ей срочно нужен шоколад!» Она уже даже успела открыть ящик, но... Снова раздался стук в дверь. «Да твою ж, мать, не минуты покоя!» — раздраженно подумала она и рявкнула. «Ну кто там еще? Войдите!» Стоявшие за дверью Эллисон и Дин переглянулись. «Может, давай я первой войду?» — насмешливо предложила Элисон. «Желание дамы для меня закон». Галантно известили ее театральным жестом, широко распахивая перед ней дверь и пропуская вперед. Закусив нижнюю губу, чтобы сдержать смешок, Эллисон закатила глаза. Изабелла де Луз поднялась из-за стола. Ее глаза расширились. Она просто поверить не могла. Этим двоим весело! Переступив порог кабинета, Эллисон тем временем набрала в грудь воздуха и громко объявила самое важное. Эллисон Кинрайт! Жива и невредима! Изабелла де Луз застыла на месте. Ее губы, готовые разразиться очередной тирадой, раскрылись от изумления, а напряженные плечи слегка опустились. Последовав ее примеру, поприветствовал хозяйку кабинета, начав с самого важного и Дин. «Дин Адамант пришел оплатить нанесенный ущерб». Театрально прижав ладонь к груди, низко поклонился он. На секунду в кабинете повисла тишина. Затем хозяйка кабинета выдохнула и расхохоталась. «Вам явно попались очень несговорчивые враги, если вы с вашим блестящим умением вести переговоры не смогли с ними договориться». — Не то слово несговорчивые, — согласились с ней, но не Дин и не Элисон, и не так и не покинувший кабинет управляющий, а... — Действительный статский советник Максимилиан Рочестер, — представился вновь прибывший. — Прибыл забрать с собой этих двоих, пока они у вас здесь еще что-нибудь не натворили. Само собой, после того, как ущерб отелю будет оплачен в полном размере. Заверил он, предвосхищая возражение хозяйки кабинета, выставив перед собой ладони в защитном жесте. Изабелла усмехнулась улыбкой кобры и отрицательно покачала головой. — Нет, только оплаты материального ущерба в этот раз мне будет мало. Вы устроили в моем отеле пожар, о котором завтра к утру будут говорить все в городе, а это ущерб репутации. — Справедливо, — кивнул чувствующий себя виноватым Дин. «Назовите сумма морального ущерба, и я уверен, действительный статский советник и о нем тоже позаботятся». «Что?» — возмутился Максимилиан Рочестер. «Тоже я? Почему это?» «Потому что, дядя, это была твоя идея», — напомнил отличавшийся хорошей памятью племянник. «Ладно», — недовольно пробурчал действительный статский советник. «Потом поговорим». «Нет-нет-нет» вновь возразила хозяйка кабинета. «Вы неправильно меня поняли. То есть я хочу, конечно, компенсацию морального ущерба, но не в деньгах. Я хочу знать, что произошло на самом деле. Не отговорки, а всю историю от начала и до конца. Я хочу знать, почему в моем отеле напали на вас?» кивнула она на Максимилиана. «За что арестовали Феликса Монтаверона?» «И я очень хочу понимать...» Что не поделили драконы, устроившие пожар в лучших апартаментах моего отеля? И, наконец, еще я хочу, чтобы вы дали эксклюзивное интервью моей подруге, владелице бургундерского вестника. И только в этом случае мы будем с вами в расчете. И только в этом случае, Дин, когда вы вновь посетите Бургундор, я буду рада видеть вас в моем отеле».